Вопрос 36. Секс и аппетит. Как это связано? Женщина обращается к сексопатологу. «Доктор, мой муж очень слаб в постели. Не знаю, что ей делать. А чем вы его кормите?» «В основном картошкой». «Милая моя», — укоризненно говорит врач, «запомните, от крахмала только воротнички стоят». Из записной книжки сексопатолога. Для активной половой жизни необходимо полноценное питание. Многим женщинам кажется, что если они будут кормить своих возлюбленных мясом, то в половом отношении те станут активнее. Глубокое заблуждение. Лучше всего растительная пища, молочная. Такая пища способствует хорошему обмену веществ, а хороший обмен веществ – благоприятно воздействуют на гормональную систему. Полезна гречневая каша, зелень, укроп, сельдерей, лук, петрушка. Чем активнее сексуальная жизнь, тем обильнее должно быть питание, но обильнее не по калориям, а по витаминам и минеральным веществам. Постарайтесь исключить из рациона сахар. Используйте естественную сладость фруктов, овощей. Две морковки, съедаемые ежедневно, принесут больше пользы, чем 200 граммов сахара или 100 граммов коньяку, водки, вина. Пейте натуральные соки. Лучше пить свежевыжатые. Покупка готовых в пакетах – пустая трата денег. В них практически нет ничего полезного. Соки надо делать самим, используя соковыжималку. Учтите, что если свежевыжатый сок простоит более 30 минут, Половина витаминов бесследно исчезает. Хотите повысить свою сексуальность? 2-3 раза в неделю по 2 стакана морковного сока, 3-4 раза в неделю по 2-3 стакана грейпфрутового сока. Самочувствие улучшится и скажется на вашей сексуальности, она повысится. Не злоупотребляйте специями, соли должно быть как можно меньше. Есть люди, которые привыкли пересаливать пищу, иначе она им кажется безвкусной. Большое количество соли приносит вред. Картофельные, свекольные, капустные салаты полезны. Лучше не заниматься сексом сразу после обильного ужина. Подождите 2-3 часа, иначе это чревато чрезмерной нагрузкой на сердце, почки и печень.